Глава вторая Открыв глаза, не сразу поняла, где нахожусь. Голова просто раскалывалась пополам. Положив руку на затылок, зашипела от боли. Под пальцами чувствовалась ощутимая здоровенная шишка. Зажмурившись, невольно застонала. Воспоминания нахлынули внезапно. Распахнув глаза, стала подниматься с пола, буквально цепляясь за стену. Радужные мерцающие точки, мелькающие повсюду, вызывали головокружение. Тяжело дыша, направилась к двери, понимая, что этого гада надо догнать. Но оказавшись в подъезде, осознала, что, скорее всего, он давным-давно уехал. Вернувшись в комнату, по-детски беспомощно разрыдалась, переживая за Акелу и леди. Страшно было представить, зачем этому ненормальному понадобились щенята. Что делать в данной ситуации, я просто не знала. Но прекрасно понимала, что подкидыши отдать на растерзание не смогу. Руки сами потянулись к мобильному телефону. Вызвав полицию, откинулась на спинку дивана, понимая, что болит губа. Я случайно разбила ее зубами при ударе об стену. Наряд приехал довольно быстро. Полицейский составил протокол, записал мои показания, а потом уточнил. «Может, у вас остался номер этого мужчины? Вы же рассказывали, что он вам звонил и договаривался о встрече». «Да, да», – закивала я и протянула телефон. «Вот он. Вы сами не пробовали еще раз связаться с ним?» – уточнил мужчина. «Нет», – поморщилась я от боли в затылке. «Вам бы показаться врачу. На меня сочувственно посмотрели. И свидетельствование пройти не помешает. В дальнейшем это пригодится, если захотите дать ход делу о нападении». «Нет, это просто шишка», – махнула рукой. «Все пройдет. Вы моих подкидышей найдите. Это самое главное. Я очень боюсь, что этот ненормальный сотворит с ними нечто страшное». «Не переживайте и не накручивайте себя. Мы во всем разберемся», – послышалось заверение. Заполнив все бумаги, полицейские покинули мою квартиру. Вернувшись в комнату, заметив сумку с игрушками щенков, невольно заплакала. «Я готова была себя загрызть за то, что дала это дурацкое объявление. Пусть только вернутся, никому их не отдам», – поклялась сама себе. «А квартира? Ну, найду другую». Наревевшись от души, ощутила полное бессилие. Губа распухла и выглядела безобразно. Уже понимая, что на работу в таком виде появиться не смогу, набрала номер начальника. Он ответил не сразу и явно был удивлен моему звонку. Извинившись за беспокойство, решила не врать и рассказала все как есть. «Яра, с тобой точно все в порядке?» – уточнил босс. «Врача вызывала?» «Только полицию пока. Но завтра схожу в поликлинику, возьму больничный. «Врачу покажись», – раздалось в ответ. «Больничный не обязательно. Будем считать, что ты взяла выходные, которых у тебя немало накопилось». «Спасибо». «Яра, но в понедельник жду в офисе. Сама знаешь, дел у нас немало». «Конечно, спасибо». Закончив разговор, откинулась на подушки. Если честно, такой щедрости и понимания от шефа я не ожидала. Но было очень приятно, что он проявил человечность. За несколько дней мое состояние однозначно улучшится, да и выглядеть я явно буду лучше. Понимая, что не усну, а отдохнуть необходимо, поднялась и пошла переворачивать аптечку. Приняв обезболивающее и снотворное, забралась в кровать. Мне казалось, что ночь будет бессонной, но лекарство начало действовать довольно быстро. Утром отражение в зеркале выглядело ужасно. Губа болела, ее раздуло. Под глазами были едва заметные синяки, которые особенно выделялись на бледном лице. Собрав светлые волосы в пучок на голове, попыталась выровнять губы помадой и блеском. Конечно, скрыть такую красоту полностью не получилось. Но зато теперь я была похожа на тех дам, которые в погоде за идеальной внешностью творили со своим лицом всякую чертовщину. «Гламурная блондинка!» – усмехнулась я. Чтобы соответствовать образу, переоделась в легкое кокетливое платье и нацепила огромные очки. Вызвав такси, отправилась в одну из частных клиник. Меня приняли очень быстро. Внимательный тактичный врач сначала провел осмотр, а потом отправил на снимок. Мне повезло. Удар хоть и был сильным, но я отделалась шишкой и синяками. Врач прописал обезболивающие посильнее, мазь для губы и порекомендовал пару дней постельного режима. В принципе, я так это и планировала. Дальнейший мой путь лежал в полицию. Я очень надеялась, что Амерзавцы уже выяснили хоть что-то. Но, увы, хороших новостей не было. Номер, по которому звонил мужчина, был зарегистрирован непонятно на кого. Этот человек умер несколько лет назад. В данный момент все попытки дозвониться ни к чему не привели. Следователь откровенно намекнул, что скорее всего сим-карту просто сломали и выбросили. А мой вопрос о щенках вообще проигнорировал. В конце концов, мне открыто сказали, что заявление необходимо забрать, ведь висяк плохо отражается на статистике раскрываемости дел. Мужчина был весьма убедителен. И мне стало понятно, что ни Акелу, ни Леди, ни монстра, ворвавшегося в мою квартиру, никто искать не будет. Ведь это равносильно поискам уголки в стоге сена. Заявление я забрала, решив, что не хочу быть причиной чужих проблем. Чувство беспомощности было невероятным. Всю дорогу до дома пыталась не разреветься, а когда оказалась в квартире, расплакалась, осознавая, что никогда не увижу подкидышей и не узнаю их судьбу. И это было так страшно. «Яра, ты в кафе идешь?» Услышав вопрос, вскинула голову и растерянно посмотрела на коллегу из соседнего офиса. Взглянув на часы, поняла, что настало время обеденного перерыва. А я так задумалась о своих подкидышах, что этого даже не заметила. «Ты опять грустишь. Может, уже расскажешь, что случилось? Босс обидел? Или сердечные проблемы?» Вопросы посыпались один за другим. На работе никто, кроме начальника, о произошедшем не знал. Я сама никому рассказывать не стала, потому что не хотела сочувствующих взглядов, вздохов сожаления, различных возмущений. Воровство щенков неизвестным психопатом стало моей личной трагедией, которую я пока так и не смогла пережить. Ведь, как выяснилось, в случае беды даже помощи особо ждать неоткуда. А мой начальник был человеком корректным, тактичным, и сам не распространялся о том, что со мной случилось. «Так что?» – темноволосая Анюта настойчиво уточнила. «Идешь?» – выдавив улыбку, качнула головой. «Как-то не хочется. Ты на себя посмотри!» Бледная, как моль, худющая, как селедка. Вставай! В местной кафешке взяли нового повара. Готовит феноменально. Думаю, очень скоро его переманит на работу какой-нибудь дорогущий ресторан, поэтому надо наслаждаться, пока есть возможность. А какие там теперь десерты? Мм! Яра, ну идем же! Понимая, что от настойчивой подруги я не избавлюсь, засмеялась. Считаю, говорила. Так все расхваливаешь, что невольно проснулся аппетит. Ну вот и отлично, послышалось в ответ. Взяв из шкафа сумочку, вышла из офиса и закрыла дверь на ключ. А где босс? Уехал с утра. Сказал много дел и вряд ли уже сегодня вернется. Везет. Аня нажала на кнопку лифта. А мой как с цепи сорвался. С утра орет. То кофе не такой, то бумаги не те, то звонками его достали. Так и треснуло бы. И самое главное, вот раздражает безумно, а не уволишься, хорошо платит. «Да ладно тебе!» – рассмеялась в ответ. «Его можно понять. В таком возрасте и стать молодым папашей, да еще и двойней. Ой, точно!» Когда мы вошли в лифт и дверцы закрылись, Анечка наклонилась и прошептала. «Недавно случайно подслушала разговор. Уж не знаю, кому он по телефону жаловался, но сказал, что одно дело молодая любовница». а другое – жена с младенцами. Мол и не подозревал, что праздник станет кошмаром. Теперь, если бессонные ночи, то от детского плача. Красавица превратилась в мигеру, И вообще он очень сожалеет, что так кардинально переменил свою жизнь. «Тш!» – зашипела я и очень вовремя. Лифт остановился, и на очередном этаже вошли еще люди. Анюта любила посплетничать. Любимой темой являлся шеф. Немолодой лысоватый мужчина с маслянистыми глазками и большим кошельком. Решив заменить старую жену на юную красавицу, он надеялся получить вечный праздник, а в результате стал папой. На самом деле новоявленная женушка времени терять зря не стала, прекрасно понимая, что раз он ушел от одной женщины, то может бросить и другую. А теперь близнецы стали залогом будущего, потому что как бы ни сложилась жизнь, Ее дети теперь наследники большого состояния. Когда мы вышли из бизнес-центра, моя спутница уточнила. «Яра, ты чего замолчала?» «Аня, ты бы прекратила обсуждать личную жизнь шефа. Услышит кто-нибудь, донесет и полетишь с работы». Подруга скривилась, но спорить не стала. Она решила быстро перевести тему разговора и поинтересовалась. «А с тобой что?» «А что со мной?» Ответила вопросом на вопрос. «Ну ты странная какая-то. Будто что-то случилось. Все в порядке, качнула головой. Точно? Анечке не терпелось разузнать хоть что-то, чтобы потом новость благополучно разнести повсюду. Только вот личным я ни с кем делиться не собиралась. В отпуск уже хочется, немного устала. Ой, да. Наступило лето, а вместе с ним и желание работать напрочь пропало. Подруга согласилась со мной. Кстати, когда у тебя по графику? «Совсем скоро», – улыбнулась в ответ. «Везет, а мне еще месяца два работать. А так бы вместе куда-нибудь смотались. Жаль». «Да», – кивнула в ответ, подумав, что мне совсем не жаль. Меньше всего хотелось провести отпуск с Анютой и ее вечной болтовней. Да и потом, у меня уже были планы. Я решила сменить место жительства. В квартире все напоминало о щенках. А еще во мне теперь невольно поселился страх. Каждый раз, открывая дверь, невольно боялась вновь увидеть на пороге того незнакомца. Мы переходили по пешеходному переходу, когда мне показалось, что я чувствую на себе чей-то пристальный взгляд. Автоматически стала оглядываться. В сквере на скамейке сидели какие-то школьники, щедро угощающие голубей кусочками булки. Люди на террасе кафе обедали и беседуя о чем-то своем. А больше вокруг никого и не было, не считая машину пешеходного перехода, остановившись пропустить нас. Но тут мое внимание привлек дорогой черный тонированный внедорожник. Почему? Не знаю. Я шла и невольно смотрела на него, пытаясь разглядеть водителя. Но солнце, как назло, падало так, что кроме бликов ничего не было видно. Оказавшись на тротуаре, я обернулась. Как только сменился сигнал светофора, машина тронулась вперед. Яра, ты чего? Аня нахмурилась. «Да так, показалось!» Махнула рукой, решив, что стала слишком мнительной, и мы быстро направились в кафе. Я хотела занять один из столиков в зале, но внутри было слишком душно, поэтому официант проводил нас на террасу. «Пожалуйста, меню!» Молодой человек положил перед нами папки. «Подойду к вам чуть позже!» Полистав ассортимент блюд, поняла, что с тех пор, как я была здесь в последний раз, кухня действительно изменилась. Безумно порадовал выбор салатов и свежих овощей. «Ну, что будешь заказывать?» – поинтересовалась Анюта. «Здесь подают очень вкусное мясо. Оно невероятно нежное и сочное. Может, что-то порекомендуешь?» «Мне нравится индейка», – послышалась в ответ. «Тогда возьму ее и салат из овощей и креветок», – определилась с выбором я. «Не пожалеешь!» Аня взяла кролика в сметанном соусе и салатик из морепродуктов. Официант тщательно записал наш заказ и поспешил на кухню. Готовили в этом заведении действительно невероятно вкусно. Если честно, оторваться было невозможно. «Нравится?» – подмигнула мне подруга. «Восхитительно! Это ты еще десертов не пробовала!» «Ммм, соблазняешь?» – рассмеялась в ответ. «Да. Нет, от сладкого откажусь, наверное. Все-таки за фигурой надо следить. Знаешь...» Любить себя надо такой, какая есть. И потом, аппетитная фигура выглядит лучше, чем болезненная худоба. Но тут вечные споры. Дамы с пышными формами мечтают похудеть, а хрупкие тростиночки наоборот поправятся. «В тебе пропал философ», – подруга рассмеялась. «Но поверь, ты много потеряешь, если не попробуешь местные сладости. Они действительно восхитительны». Уговорила. «Где официант?» Я стала оглядываться, но молодого человека нигде не было видно. «Знаешь, я сейчас сама схожу к витрине и выберу нам что-нибудь вкусненькое». Анюта соскочила. «Сок будешь?» «Лучше минеральной воды». Подруга ушла, а я, откинувшись на спинку стола, зажмурилась, наслаждаясь солнечными лучами. Внезапно опять возникло ощущение чужого взгляда. Встрепеновшись, стала оглядываться по сторонам. Но время обеденного перерыва подходило к концу. Столики на террасе опустели. В углу сидела какая-то молодая пара, но они были слишком заняты друг другом и ни на кого не обращали внимания. За другим столиком сидела женщина среднего возраста, увлечённо что-то читая в планшете. Никто из посетителей даже головы не повернул в мою сторону. Я автоматически уставилась на дорогу. Мимо скользили бесконечные автомобили. Некоторые были припаркованы у бордюра. Взгляд остановился на черном внедорожнике. Кажется, я его уже видела. А может, просто похожий. Вот. Анечка вернулась за стол и поставила передо мной тарелочку с фруктово-ягодной корзинкой и сливками. И это, мне кажется, самое вкусное. Сейчас попробую. Ковырнув сладость, попробовала кусочек. Пирожное оказалось действительно вкусным. Нежным, в меру сладким и очень ароматным. Только вот мне кусок в горло не лез. потому что неприятные ощущения с каждым мгновением становились все сильнее. Казалось, еще немного, и во мне прожгут дыру. — Яра, что с тобой? — Аня нахмурилась. — Ты как-то побледнела, да и десерт совсем не ешь. — Не понравилось? — Очень вкусный. — выдавила улыбка в ответ. Но, кажется, я объелась. Пирожное явно было лишним. — Ты ешь, как воробушек. — Нам пора в офис. Я достала кошелек и положила на столик несколько купюр. Это точно. Хорошенького понемногу. Надо возвращаться, а то мой босс опять будет недоволен. Анюта достала деньги и расплатилась за свои блюда, а потом мы покинули кафе. Всю дорогу до самого бизнес-центра мне казалось, что за мной кто-то следит. Это было такое странное чувство, вызывающее в моей душе страх. Несколько раз я невольно оглядывалась, что не оставалась незамеченным. Яра, ты сама не своя. Что произошло, пока я ходила за десертом? поинтересовалась Аня. Ничего тебе показалось. Ну как показалось, если ты почти бежишь, да еще и периодически оглядываешься. Не придумывай. Лишь когда я оказалась в здании, неприятные липкие ощущения отступили. Подумав о том, что мне стало мерещиться то, чего нет, отмахнулась от всего и погрузилась в работу. Телефон зазвонил, когда рабочий день почти закончился. Добрый день. Компания «Жилстрой». Секретарь Яра. «Я вас слушаю», – представилась по стандартной форме. Ответом была тишина. «Алло, алло, вы меня слышите?» Мне никто так и не ответил. «Пожалуйста, перезвоните», – произнесла я, чувствуя, как сердце в груди начало взволнованно биться. Телефон зазвонил повторно. Довольно нервно схватив трубку, рявкнула. «Алло!» «Яра, у вас все в порядке?» – послышался голос шефа. «Да, все хорошо». Босс был краток. Он сообщил, что завтра в офисе его не будет, и дал мне выходной. Прежде чем я успела хоть что-то спросить, разговор был закончен. Ситуация казалась странной, но в неочередному отгулу я обрадовалась. Едва вечером вышло из офиса, неприятные ощущения вновь вернулись. У бордюра опять был припаркован внедорожник. Затемненные стекла не позволили рассмотреть водителя. но почему-то мне показалось, что человек именно из -за этого автомобиля следит за мной. Посмотрев на номер, постаралась его запомнить и поспешила к остановке. Маршрутка подъехала очень быстро. Запрыгнув в нее, отправилась домой. По лестнице подъезда я почти взлетела, иначе и не скажешь. И лишь оказавшись за дверью квартиры, с облегчением выдохнула. Переодевшись, приступила к обычным домашним делам. Сначала приняла душ. Потом начала готовить ужин, мельком поглядывая какой-то сериал по телевизору. И тут внезапно раздался звонок в дверь, но никаких гостей я не ждала. Вытерев руки о кухонное полотенце, сняла фартук и вышла в коридор. Трель звонка повторилась. Сердце тревожно забилось. Справившись со страхом, приблизилась к двери и осторожно поинтересовалась. «Кто там?» «Служба доставки», – Послышалось в ответ. «У меня для вас заказ». Накинув цепочку, чуть приоткрыла дверь и спросила. «Слушаю». На пороге действительно стоял курьер в ярко-оранжевом жилете. «Севастьянова Яра?» – уточнил парень. «Да». Кивнула в ответ и открыла двери. «Это вам». Парень вручил мне корзину с красными розами. «Распишитесь». «От кого это?» – растерянно поинтересовалась я. «Там вроде есть карточка, а так не подскажу. Поставьте подпись тут и тут». Он протянул мне листок. Автоматически расписавшись, пристально уставилась на розы, даже не представляя, от кого они могут быть. С молодым человеком я рассталась год назад и ни разу об этом не пожалела. Пашка был красивым маменькиным сынком, считал себя центром планеты и как бы подразумевалось, что я должна ухаживать за ним, полить или леять, а заодно выполнять любую прихоть. В начале отношений это казалось шуткой, Но чуть позже ко мне пришло осознание, что Павел ищет для себя няньку, а нелюбимую женщину. Наши пути разошлись, и я об этом не сожалела. На корзину роз этот жлоб никогда бы не расщедрился. Спасибо. Курьер мне улыбнулся, едва я расписалась за получение цветов. Хорошего вечера. И вам. Растерянно промолвила в ответ. Парень стал спешно спускаться по ступенькам. Закрыв дверь, изумленным взглядом окинула роскошный подарок, а потом заметила открытку. Вытащив кусок картона, прочитала. «Прости». И все. От кого был букет, осталось только догадываться. В голове даже мелькнула мысль, что, возможно, его принесли по ошибке. Но потом я вспомнила, что подписывала лист заказа, и в нем была моя фамилия. И это означало, как минимум, что заказ цветов не был ошибочным. Но от кого они были, я даже представить не могла. Поставив корзинку на тумбочку, улыбнулась своему отражению в зеркале и вновь направилась на кухню. Я резала салат, когда по квартире разлетелся звонок. «Вот точно!» Курьер ошибся. Решила я и распахнула дверь. На пороге стоял неадекватный незнакомец. «Помогите!» Автоматически заорала, пытаясь закрыться от него. Но мужчина явно был сильнее. Он со всей мощью толкнул дверь, и я вместе с ней отлетела в сторону. Упав на пол, невольно всхлипнула. Оказавшись в беспомощном положении, подняла на мужчину испуганный взгляд и прошептала. «Что вам нужно?» «Ты!» Послышалась в ответ. «Я приехал за тобой!» Вскочив на ноги, автоматически отступила и выпалила. «Вы спятили!» «Дети мне не дают покоя, так что...» «Ты!» «Теперь их мать!» «Прости за все «И поехали!» Бросив взгляд на корзину с розами, уточнила. «Так это от вас?» Хотел сделать приятное. «Считайте, получилось», – промолвила в ответ. «А теперь вам пора». Мужчина шагнул ко мне, схватил за предплечье и прошипел. «Ты не поняла. Мы едем вместе». «Никуда я с вами не поеду», – уверенно заявила в ответ. «И вообще, где мои щенки?» «Твои щенки?» Губы незнакомца дрогнули в кривой гримасе. «Мои», – ответила, даже не сомневаясь в своих словах. «Щенята были моими, и никак иначе». «Они сводят с ума всех вокруг своим скулением, и спасения от этого писка нет. Дети требуют мать, которой стала ты. Даже моей силы не хватает, чтобы помочь обращению. Им нужна только ты, хотя твоя вина так велика, что оправдание ей найти невозможно». «В смысле?» Отшатнулась в сторону. «В прямом. В своей похитительнице глупыши почувствовали мать. «Считай, тебе удалось задуманное. Я заплачу, сколько скажешь. Вы с Русланой решили меня шантажировать, но теперь это бессмысленно. Сколько денег ты хочешь?» «Спятил?» — выпалила в ответ. «Ты хотела денег?» Мужчина схватил меня за предплечье. «Я заплачу, сколько скажешь». «Да иди к чертям!» Толкнула его и, почувствовав свободу, рванула вперед. Выбежав босиком в подъезд, заверещала. «Помогите!» и помчалась вниз.